Глава девятая. Моя жена не подавала никаких вестей о себе с середины дня. Я собирался отоспаться перед очередным ночным дежурством, но вместо этого кружил по дому, как лев по клетке. Я пропылесосил ковры, загрузил и запустил посудомоечную и стиральную машины, развесил постиранное белье для просушки, вынес мусор, подстриг живую изгородь вокруг дома, хотя она выглядела еще вполне прилично, и, наконец, сел проверять домашние задания Билли. — Вы совсем не оставили мне работы? — воскликнула Розелла, наша приходящая домработница, явившаяся в пять часов. — Вы сами все переделали? — Да нет, еще кое-что осталось, — возразил я кислым тоном. — Можете сразу отправляться на кухню и начинать готовить ужин. Попробуйте провести кулинарный эксперимент. Поджарить мясо так, чтобы оно не обуглилось, хорошо? Розелла скрылась в кухне, что-то бормоча себе под нос, по-испански. Видимо, она догадалась, что мы с Клэр поссорились. На семейные ссоры у нее было просто какое-то сверхъестественное чутье. Причем она всегда принимала сторону Клэр. Я почти не сомневался, что сегодня вечером гамбургер в ее исполнении опять превратятся в головешке. Я снова вернулся к тетрадкам Билли, но чуть ли не каждую минуту невольно косился на телефон. Когда раздался звонок, я в ту же секунду вскочил и схватил трубку. — Клэр? — Привет, старик. — произнес голос на другом конце провода. Я в полголоса чертыхнулся. — Что? — переспросил Кэмерон. — Я не вовремя, да? Ты ждал звонка от Памелы Андерсон? «Очень смешно». «Ты какой-то дерганый. Тебе бы отдохнуть. Вчера вечером у тебя был такой вид, крашую в гроб кладут. Кстати, насчет вчерашнего вечера. Я замолчал, не решаясь рассказать ему обо всем. О мобильнике, о фотографиях. Кэмерон, кажется, был не в лучшем настроении, и это меня смущало». «Кто был твой вчерашний клиент?» — Наконец спросил я. Он мне чуть плечо не вывихнул. Как раз по этому поводу я тебе и звоню. Нам надо поговорить. Можешь ко мне подъехать? Что, прям сейчас? Нет, блин, на Рождество. Я посмотрел на часы. До ужина еще оставалось время. Если Клэр вернется домой раньше, скажу, что решил прогуляться за покупками в ближайший супермаркет. Пабликс. Окей, скоро буду. Я припарковал машину на стоянке для персонала. Правда, в этом не было особой необходимости. Погода стояла пасмурная, на пляже никого не было, и стоянка для посетителей кафе пустовала. Билли первым выскочил из машины и помчался по песку. Когда полчаса назад я спросил его, не хочет ли он со мной прокатиться, он с радостью согласился. Я двинулся за ним, Сунув руки в карманы и с наслаждением вдыхая запахи озона и влажной зелени, мы подошли к небольшому сооружению, напоминающему вагончик, с неоновой вывеской над входом, бар «Голубая устрица», и, преодолев несколько ступенек, вошли внутрь. «Дядя Кэм!» — завопил Билли, бросаясь на шею моему другу. Кэмерон несколько раз подбросил его в воздух своими мощными ручищами, а потом усадил на барную стойку. При этом они оба громко хохотали. В свободное от службы время Кэмерон Коул оставался верен себе. уверенной манеры, гавайская рубашка, широкая улыбка. Не хватало только цветка за ухом, чтобы сходство с частным детективом Магнумом было полным. Томас Салливан Магнум, герой популярного американского телесериала «Частный детектив Магнум». «Выпьешь что-нибудь?» — спросил он меня. И, не дожидаясь ответа, открыл бутылку «Гавайен Спрингс». Наполнил бокал и протянул его мне. Не подумайте плохого. Это была всего лишь минеральная вода из каких-то целебных источников на вулканических почвах Мауна-Лоа. Минеральная вода разных сортов. Последнее увлечение Кэмерона. «Садись», — сказал он затем. «Я присел на край табурета у стойки. Клиентов у тебя сегодня немного, — заметил я, оглядывая ряды пустующих столиков. И не говори. Эти штормовые предупреждения всех туристов распугали. А может, их распугало отсутствие спиртного? Ну вот еще» возмущенным тоном произнес Кэмерон, после чего бережно погладив поверхность стойки бара с ностальгией прибавил: «Мой отец сам сделал эту стойку из кипариса, который срубил в Эверглейдс и привез сюда. За тридцать лет клиенты отполировали ее локтями до зеркального блеска. Постоянные клиенты нас не бросают, несмотря на...» Отсутствие спиртных напитков, что поделать, я не имею права их продавать с тех пор, как мой старик отошел отдел. Продажа алкоголя в самом деле была несовместима с основной деятельностью Кэмерона, как-никак он служил в полиции. Однако ничто не мешало ему найти какое-нибудь другое побочное занятие, чтобы увеличить свои доходы. Некоторые полицейские подрабатывали на стройках, другие занимались продажей машин или недвижимости. Что касается Коула, он решил превратить алкогольный бар в безалкогольное заведение, сделав главной приманкой множество сортов минеральной воды. Так он надеялся вернуть себе старую клиентуру и привлечь новую. — Я полностью поменял интерьер, — с гордостью сообщил он. — Да, это я уже заметил. За исключением знаменитой кипарисовой стойки, обстановка бара теперь наводила на мысль о каком-то филиале Диснейленда. Аквариумы с пластиковыми рыбками, гипсовые бюсты Посейдона, россыпи, фосфорисцирующие морской гальки, и все это было залито тусклым синевато-зеленым светом, который, очевидно, должен был создавать подводную атмосферу. Очень мило. — хмыкнув, сказал я. — Что, смотрел недавно восемьдесят тысяч лье под водой? Много, ты понимаешь. Это сейчас самый модный стиль. — И какой же дизайнер тебе об этом сказал? — Профи. — И взял недорого. Его контора еще только раскручивается. Я почему-то так и подумал. Я отпил глоток «Гавайен Спрингс» совсем неплохой минералки — с легким фруктовым привкусом, одновременно наблюдая, как Билли поочередно плюхается на кресло в виде морских раковин. «Как летит время!» «С ума сойти!» «Ведь мы с Кэмероном, кажется, совсем недавно играли здесь, в электрический бильярд и пытались кадрить девчонок. Помнишь, мисс Скорбинс, — спросил яснотой, с нотой, ностальгии в голосе? Она совсем не изменилась». Теперь она учит Билли. — Помню. Ты был ее любимчиком. Да брось. Наоборот, она ко мне постоянно придиралась. Мне всегда хотелось ее придушить. Ты, помнится, прилепил к потолку кусок сыра, и он свалился прямо на нее. Кэмерон пожал плечами. — Пол, почему бы тебе не поработать здесь вместе со мной? — неожиданно спросил он. — Мне показалось, что я ослышался. Ты что, шутишь? — Нет. Я только недавно открыл собственную медицинскую консультацию, если ты помнишь. Да, и работаешь теперь, как проклятый день и ночь. А мог бы слегка расслабиться, заняться Билли, больше времени проводить с Клэр. Он помолчал, потом осторожно добавил. — Что-то у вас с ней в последнее время не ладится, судя по всему. — Даже если так, семейный психолог в твоем лице мне пока не нужен. Сердито сказал я, злясь на самого себя за то, что... Моя семейная жизнь оказалась настолько прозрачной. Все же подумай над моим предложением. Голубая устрица скоро станет модным местечком. Это единственный бар во Флориде, где можно продегустировать больше ста сортов минеральной воды. Кэмерон вынул из кармана записную книжку и потряс ею у меня перед носом. «У меня уже все просчитано. Стартуем здесь». Через полгода открываем второе заведение, а потом создаем сеть. Денежки рекой потекут, и у тебя будет гораздо больше времени на семью. Он захлопнул книжечку и открыл очередную бутылку минералки. Попробуй. Сорт — облачный сок из Тасмании. Большая редкость. Эту воду собирают во время дождей над австралийской пустыней. В бутылке 6 децилитров, ровно восемьсот капель, она стоит почти 20 долларов. Что? 20 долларов за бутылочку дождевой воды? Имей в виду, Неаполь сейчас переживает настоящий расцвет, продолжал Кэмерон, не обращая внимания на мой вопрос. Тревел Ченнел объявил, что у нас самые красивые пляжи во всей Америке. Стивен Спилберг недавно купил. Здесь дом. Богатые люди чуть ли не на перегонки съезжаются сюда. Он многозначительно поднял вверх указательный палец. Продолжай сжимать остальными горлышко бутылки. Мы с тобой заработаем целое состояние. Вот увидишь. Я допил воду и поставил бокал на стойку. Ты, кажется, хотел со мной поговорить по поводу вчерашнего вечера. Кэмерон вздохнул. Да, как раз собирался к этому перейти. Он долбили несколько жетонов для электрического бильярда. Когда мой сын в припрыжку умчался в другой конец бара, Кэмерон сказал, еще раз хочу извиниться за тот случай. Убытков не слишком много? Да нет. Если бы я поехал с этим типом в больницу, мне пришлось бы потом извести тонну бумаги на отчеты. Поэтому я и решил обратиться к тебе. Но все равно эта история мне вышла боком. Сегодня с утра меня вызвал Гарнер и, знаешь, что сказал, что клиент подал жалобу за нанесение побоев, и я рискую остаться без работы. Какая неблагодарность! Ты всего лишь разбил ему лоб, помогая садиться в машину, а он... Ну, спасибо тебе, недовольно пробурчал Коул. Всегда приятно получить дружескую поддержку. А что с нашим нудистом, поинтересовался я? Гарнер его выпустил. Черт! Несмотря на то, что это не просто эксгибиционист, но еще и опасный тип. «Вот как?» — произнес я уже с беспокойством. «Знаешь, кто это? Нет. Что, правда?» «Ну, говорю уже не знаю. Честное слово?» В его взгляде промелькнуло любопытство. «Кем ты забрал его документы раньше, чем мы успели внести данные в компьютер? Поэтому я ничего о нем не знаю». «Ну вот и хорошо», — неожиданно сказал Кэмерон. «Одной заботой меньше». И с явным облегчением допил свою бутылку воды. «Лучше будет, если ты и не узнаешь. Эта история не имеет к тебе никакого отношения. Поэтому забудь о ней и спи спокойно». Должно быть, вид у меня был ошарашенный, потому что Кэмерон обнял меня за плечи и добавил «поверь мне». Некоторых вещей лучше не знать. Оставайся в своем привычном мире, среди нормальных людей. В конце концов, ты выбрал себе неплохое поле деятельности. Это было все, что он сказал. Мы вышли из бара, сели на скамейку и некоторое время сидели, не говоря ни слова. Потом Кэм улыбнулся мне, я улыбнулся в ответ. Два приятеля просто сидели на берегу моря, глядя на линию горизонта, сверкающую, как лезвие ножа. Чайки парили в голубом небе, какое-то семейство проехало мимо на велосипедах, день клонился к вечеру, последние золотые лучи заходящего солнца приятно согревали кожу. Пара десятков прожитых лет как будто растворилась, исчезли без следа. Это был один из тех редких моментов дружеского общения, когда отпадает потребность в разговорах. Достаточно просто обмениваться взглядами, вы с собеседником и так настроены на одну волну. Что-то подобное было и двадцать лет назад, будет и двадцать лет спустя. По идее, я должен был ощущать абсолютный покой и умиротворение. Кэмерон Коул мне как брат, я уже говорил вам, и, кажется, не раз. Но тогда почему именно в этот момент меня кольнуло дурное предчувствие?